Всем привет, меня зовут Павел Крабчатов Я читаю свой рассказ «Последнее солнце» Последнее солнце Проговорил себе под нос Петр, когда лучи солнца достигли третьего, последнего иллюминатора на борту космической станции «Революция» Это означало, что очередная 45-минутка подходит к концу Скоро станция, как и положено, попадет на теневую сторону Земли, и тогда на их временном пристанище наступит условная ночь. Ненадолго, правда. Через каких-то сорок с небольшим минут станция, обгоняя вращение Земли вокруг своей оси, снова попадет на солнечную сторону, и лучи небесного светила попадут уже в первый иллюминатор. Идея объявлять окончание условного дня словами – «Последнее солнце» было вполне себе хороша. Летоисчисление не хуже земного, где все привязано к вращению земли либо вокруг своей оси, либо вокруг солнца. Кроме того, Елена, его напарница, по полету на станцию упорно молчала. И через десять дней Петру просто захотелось поговорить. Хоть так. Вот он и выкрикнул «Последнее солнце!» но добился лишь того, что Елена дернула головой в его сторону. И все. Глаз ее он не видел. Стенд коллеги по полету, на котором она растила и разрушала какие-то кристаллы, находился в дальнем конце станции, там, где располагался шлюз для стыковки грузовых космических челноков. Но почему-то Петру показалось, что взгляд Елены был холодным и злым. Петр проявил упрямство и не бросал свое летоисчисление только слова произносил все тише и тише, каждый раз поглядывая в сторону своей напарницы. Елена была стройной молодой женщиной, как и полагается бывшему призеру в разных легкоатлетических дисциплинах, не дурна собой, умна, но при этом была совершеннейшей стервой. Комбинация этих качеств позволила ей попасть в отряд космонавтов и одновременно отвратить от себя всех особей мужского пола в радиусе нескольких километров. «Удивительно», – думал Петр, – «как ей удалось пройти тесты на совместимость?» «Как?» – как? в таких случаях сам себе отвечал он. «Благодаря тебе». Тесты на совместимость были незамысловатыми. Будущих космонавтов отправляли в поход на байдарках по небольшой речушке, что протекало вблизи учебного космического городка. Трехместная байдарка ничем не напоминала космический корабль, но представляла собой почти идеальный полигон для проверки на совместимость членов будущих экипажей. Вот в такой поход выпало идти и Петру с Еленой. Ему хотелось успешно пройти тест и получить высокий балл. Поэтому, представляя по рассказам других характер этой молодой женщины, Петр решил не обострять с ней отношения, не дерзить, не возражать, во всем идти навстречу. «Выбирай место!» С улыбкой предложил он, когда они подошли с рюкзаками к байдарке, уже спущенной на воду. Рядом стояли наушники со своими блокнотами. В поход они, конечно, не собирались, но готовились записать каждый их промах, который заметят в момент отправления. Место в байдарке считалось важным. Кому-то нравилось сидеть впереди, Так на тебя не попадают брызги воды, свесел впереди сидящего напарника. А кому-то было более комфортно на корме, поскольку не надо было выбирать путь по реке. Место посередине занимал багаж. «Что, даже место выбрать не можешь?» – ответила Елена. «Ох уж эти мужчины! Все перекладывайте на плечи женщин!» Научники залубались и что-то застрочили в своих блокнотах. После такого ответа Петр понял, что лучше молчать. Вытащить рюкзаки из байдарки, потом саму байдарку из воды, поставить палатку, завести походный примус, приготовить еду – все это в походе делал Петр. Иногда к работе подключалась его спутница, когда, очевидно, по ее мнению, наступал нужный момент. И все молчком. Спали в одной палатке про прообразе будущего космического корабля повернувшись друг к другу спиной. Петра так утомлял день, проведенный без слов, что он моментально погружался в сон, просыпаясь только от чувства пустоты рядом. Его напарница всегда просыпалась первой, что, наверное, служило для нее очередным подтверждением превосходства женщин над мужчинами. После похода им пришлось заполнить пространные вопросники, подготовленные научниками. Многочисленные вопросы касались отвлеченных от совместимости участников похода тем, и разобраться, как правильно ответить на тот или иной вопрос, не представлялось никакой возможности. Ну вот, например, сколько раз в походе вы слышали пение птиц? Любите ли вы подгоревшую кашу? Когда вода в реке была теплее? В начале похода или в его конце? Но что-то по их ответам научники выяснили. Петра с Еленой даже похвалили. Тесты показали, что у них почти стопроцентная совместимость, и что вполне вероятно, если когда-нибудь их отправит в полет, то они, скорее всего, окажутся в одном экипаже. Новость о результатах тестов вскоре распространилась по всему учебному космическому городку, и только ленивый из числа мужского населения городка не подколол Петра с удачным походом если когда-нибудь отправят в полет. Вот с этим у Петра была загвоздка. Число пилотируемых полетов в космической станции резко снизилось. Экономическая обстановка в стране поменялась в худшую сторону, а космос не приносил 7 прибыли. Эксперименты, наблюдения – все это обязательно оправдалось бы, но в будущем а деньги на полеты требовалось потратить уже сейчас. Подвела Петра и его специализация. Он был инженер-космонавт. Те проекты, с которыми он пришел от своего предприятия в отряд космонавтов, давно потеряли свою актуальность. Чудо, что его вообще не исключили из отряда. Наверное, кто-то пожалел денег, потраченных на его подготовку. Конечно, Петр был специалист широкого профиля и мог проводить различные эксперименты инженерной направленности. Но вот беда. Таких экспериментов на космической станции становилось все меньше. Кроме того, их выполнение часто стали поручать командирам экипажей. Ведь ничего сложного. Стенд для опытов освоен еще на земле, инструкция с техническими условиями в планшете – все просто, только щелкай тумблерами и нажимай кнопки. Даже результаты не требовалось отслеживать. Их фиксировали умные приборы и пакетом отправляли на землю во время сеансов связи. А тут еще личные проблемы. После пяти лет счастливой, как считал Петр, в семейной жизни. Жена сообщила, что полюбила другого. Эх, Таня, Танечка, Танюха, зачем ты так поступила? Впрочем, понятно, зачем. Петр, хоть и мечтал о космосе, что в нынешних экономических условиях дело его похожим на чудаковатого ученого, но дураком не был. Карьерные перспективы Петра сильно скукожились с момента их свадьбы, а высокая зарплата уже не казалась такой высокой, на фоне цен в магазинах. Новый избранник, теперь уже бывшей жены, был мечта Петру. Сизов Валерий Игнатьевич, как звали нового мужа Танечки, служил на должности начальника учебного космического городка. Этот Сизов хоть и считался членом отряда космонавтов, но давно переключился на совсем другие обязанности. Хозобеспечение работы городка, стройка, транспортный парк, закупки оборудования – командировки, в том числе зарубежные. Все это содержало в себе широкие возможности для повышения личного достатка здесь, на Земле, уже сейчас, не дожидаясь, когда эксперименты на космической станции принесут пользу всему человечеству. Так что от развода жена Петра выиграла, а он проиграл. Наушники в своих анкетах сразу снизили его рейтинг на пяток пунктов. Нерегулярные половые отношения – Снижение эмоциональной устойчивости. Добавили, да что они там еще могли придумать. Им тоже требовалось каждый день доказывать, что не зря хлеб едят. В общем, развод передвинул его в последние строки списка кандидатов на полет в космос. Петр уже подумывал, а не вернуться ли ему на свое родное предприятие, когда все в миг чудесным образом перевернулось. Он оказался на космической станции, а его напарницей стала Елена. А что? Наушники твердо заверили всех в их полной совместимости к будущему 30-дневному полету. Петр убрал последнюю пробирку в финальный контейнер, закрепленный внизу рабочего стенда. Когда придет время, он перенесет этот контейнер в спускаемый аппарат. Елена сделает то же самое со своим багажом, и все они отправятся на Землю. А моя мечта о космосе сбудется» подумал Петр, но почему-то радостней от этого на душе не стало. Он легонько оттолкнулся от рабочего стенда и поплыл к своему лежаку. У него появилось около 20 минут на отдых. Так он сам распланировал свой рабочий день. Пока солнце освещает станцию, он работает с пробирками у стенда. А когда станцию от солнца начинает загораживать матушка-земля, наступает отдых. В это время Петр смотрел детективы. Впрочем, в стационной фильмотеке имелись только они. Научники что-то подсчитали и вывели, что этот жанр наиболее нейтрален для эмоций. Что-то типа судоку или кроссворда. Загадка, потом отгадка и никаких переживаний. Не нужны переживания на борту космической станции. Петр закрепил себя ремнями на лежаке и включил планшет с сериалом. На экране замелькали пасмурный вечер, дождь, детектив в шляпе и длинном плаще, движущийся сквозь Ненасти к раскрытию преступления. «Почему же нас решили отправить в полет?» – подумал Петр. Фильм, проходящий перед его глазами, задал соответствующий расследовательский настрой. Почему странно все это? Первая странность заключалась в том, что по учебному космическому городку уже несколько месяцев ходили слухи, что станцию готовит к затоплению в океане. Занимался этим Центр управления полетами в Обухове. На смену устаревшей и отработавшей свою национальную станцию должна была прийти станция международная. Петру казалось, что это правильно, что это выход для развития космоса. Возможно, это первый шаг к тому, чтобы человечество начало ощущать себя не просто конгломератом различных стран, а именно человечеством, единой общностью землянами. Работа в космосе, как ничто другое, подходила для того, чтобы понять это. Но вдруг поползли новые слухи о том, что станцию рано топить в океане, что она еще гого, го еще поработает. Это было неожиданно. Так не бывает. Сначала списали станцию, а потом передумали. Да и на два проекта, своя национальная космическая база и участие в работе на международной станции – явно не хватило бы ресурсов. Второй странностью было его включение в состав экипажа для полета на станцию. Сначала Петр обрадовался, а потом задумался. Находясь в полете, космонавты получали двойную оплату. Это хорошо, это мы любим. Только вот инженеру-космонавту поручили проведение биологических опытов, при том, что специалистов-биологов в отряде космонавтов хватало. Третья странность заключалась в том, что все как-то с самого начала пошло наперекосяк. За неделю до старта заболел уже утвержденный командир экипажа Вадик Тимохин, приятель Петра. По вторникам и четвергам они играли в волейбол в одной команде. За день до старта у его дублера начались проблемы с желудком. И все же полет не отменили, а командиром назначили самого Петра. У него были навыки пилотирования. Их хватало с лихвой, чтобы управлять кораблем-челлаком и собой станцией в штатном режиме. «А если не штатка?» – сам себя спросил Петр. «Неизвестно, смогу ли я что-то предпринять или нет». В общем, все указывало на то, что кому-то срочно приспичило провести какой-то важный эксперимент на старенькой, но своей космической станции, информация о котором не хотелось делиться с будущими международными партнерами. Только вот не то, что делал Петр на своем стенде, не то, что делала на своем Елена, не тянуло на название важного эксперимента. Напарница проводила опыты с кристаллами, которые уже не раз выполнялись предыдущими экипажами, а то, что делал Петр, можно было бы успешно провести на Земле. Появилось подозрение, что космонавтов просто решили чем-то занять, чтобы не сидели сложа руки –